Я чаю в клубе. Скоро должен быть. Давыд Петрович, первый московский Острослов, с ним нам будет веселей. Данила поморщился. Снова наступило молчание. Ах, я не предложила вам кофею! встрепенулась графиня. Вот, прошу. Наливая, сочла нужным пояснить. Это сейчас всюду так принято, чтоб хозяйка сама гостям чай и кофе разливала на английский манер. Потому и слуг нет. Я нахожу эту игру в интимность не совсем приличной, но что поделаешь, таков свет. Пандорин вяло кивнул, поднес карту чашку и тут же отставил. Помолчали еще. Часы на камине тикали все медленнее, все громче. Вы не пьете, сказала поникшая павлина. Верно, кофе остыл? Я сейчас распоряжусь. И быстро вышла. Митя заметил, как в краешке ее глаза блеснула слеза. — Старый я дурень! — воскликнул Фандорин, едва графиня скрылась за дверью. — Разлетелся! Позвольте облабызать вашу славную ручку! Фу! По она мне. Не к лицу и, главное, не по летам. Кто я для нее? Смешной старик? А несуся уконным рылом в калашный ряд. И заметь, друг мой, как она сразу после того стала холодна! Догадалась! Обо всем догадалась! У женщины это особый нюх! Как стыдно! Решено. Буду вести себя с нею, как того требует разница в возрасте, состоянии и положении. Уверяю вас, вы ошибаетесь, — попробовал утешить его Митя. Павлина Никитична расстроена, потому что ей кажется, будто вы презираете ее неученость, умных разговоров вести не желаете. Почитайте ее, пригодной лишь для привольного обращения, а при невозможности Ионова томитесь скукой. Данила только рукой махнул. Что ты можешь понимать в женщинах? Шестилетнее дитя. Почти что семилетнее, поправил Митя. Но Фандорин не расслышал. О, Дмитрий, поверь старому битому жизнью псу. Ты тщетно пытаешься найти в поведении женщин рациональность. Ее там нет и не может быть. Они устроены совершенно на иной, нежели мы мужчины. Он закашлялся, не договорив, потому что в салон вернулась Павлина. «Я распорядилась сварить кофе заново», – промолвила она, сделанной улыбкой. «Надеюсь, вы без меня не скучали?» «Не беспокойтесь нисколько», – сухо ответил Данила. «Благодарю, но я вечером кофе не пью». «В мои годы это чересчур рискованно, в смысле желудочной дигестии? он поднялся. «Давеча, когда меня вели в гардеробную, я проходил через библиотеку. Могу ли я в ожидании его сиятельства побыть там?» Посмотреть книги. Уверен, что вам без меня будет веселее. Хорошо, сказала Хавронская несчастным голосом. Когда приедет дядя, я пошлю за вами. Пандорин вышел, а она залилась слезами. Неужто и ты, кисонька, будешь таким жестоким с бедными женщинами? Слипывала графиня. Конечно, что я ему, кукла безмозглая. Если лобызать не даюсь, то нечего на меня и время тратить. Разве я ему пара? «Он умный, блестящий, он герой! По всей Европе дамам головы кружила я, только и годна, что в метреске к Платону Зурову!» Мить попытался разуверить рыдающую павлину в ее заблуждение, но на скудном младенческом наречии сделать это было затруднительно, да она и не слушала. Увы, столь долгожданная встреча обратилась форменным дизастром. Слава Богу, вскоре явился хозяин дома — Московский губернатор, князь Давыд Петрович Долгорукий, вошел при храмовой, стуча по полу тростью, шумный, дородный, с карими на глазами и точно такими же ямочками, как у племянницы. Локти малинового фрака у его сиятельства были перепачканы белым. Верно, играл в карты на мелок или, может, бился на бильярде. От румяных уст, которые ласково дотронулись до митиного лба, пахло вином и шоколадом. Лакей немедленно привел Фондорина, и состоялось знакомство. В присутствии родственника Павлина Никитична держалась менее скованно. «Вот, дядя, мой спаситель, о котором я вам столько рассказывала», объявила она и улыбнулась Даниле робкой, приязненной улыбкой, от которой тот вспыхнул. «Стал бы ты мой спаситель, и мой!» скричал долгорукой, бросаясь сжать Фандорину руку. Ива Пашенька мне дороже родной дочери, каково у меня, впрочем, не имеется». И он мягко, приятно хохотнул, стукнул в ладоши, чтобы подавали закуски и вина». А дальше все покатилось само собой. Легко, весело, без всякой неловкости.